Зайцы и геральдика. Куда девался мой первый любимый заяц, трепичный, потрёпанный, мягкий? Я не знаю. Он сохранился лишь на размытом фотоснимке, где я, трёхлетний, сижу на трёхколёсном велосипеде и серьёзно смотрю в будущее, а заяц смотрит у меня из-за локтя. Он устроился сзади на этажерке. Что с ним стало потом? Зато других своих зайцев я никогда больше не терял. Даже стёрзанного резинового зайчонка, неизвестно как попавшего в кладовку, забрал с собой, когда переезжал из Екатеринбурга в Тюмень. А всего зайцев у меня целая компания. И самый знаменитый, герой нескольких книжек и любимец публики, Митька Потрёпанный и увешанный значками и амулетами, продутый морскими ветрами путешественник и философ. На нём я писал много раз, а кролик, скромный и преданный, оставался в тени. Мало того, были годы, когда он полузабытый обитал где-нибудь в ящиках письменных столов или в кладовках. Но наконец я обрёл свой собственный кабинет, и кролик поселился на электрокамине, рядом со старинным тюменским зеркальцем. Ещё более пожилым, чем он сам. Иногда смотрит и спрашивает: "Помнишь, как ты мне пел: 1 2 3 4 5 вышел зайчик погулять?" Я помню. Только пел я: "Не умирает зайчик мой, а убегает. Зачем пугать малыша?" Теперь помни про цепи ассоциаций, самое время перейти к зайчику, который вышел погулять. Но сначала о кораблях. Такая вот странная взаимосвязь. В 2007 году я приехал в Тюмень из Екатеринбурга, в котором прожил полвека. Вернее, не приехал, а вернулся в город своего детства. Причин тому множество, и писать здесь о них не ни время и не место, но вопросы я отвечал коротко. А тяжелевшего зверя под старость всегда тянет в родную берлогу. И в этом была немалая доля правды. Многое в Тюмени уже не так, как в годы моего детства, но многое все еще так. И я часто брожу по старым улицам, где в давние годы гонял обручи от бочек и самодельные футбольные мячи, а по вечерам люблю смотреть на город с балкона своей профессорской квартиры. Белеют колокольни восстановленных храмов. Поднимаются в небо острые башни университетских корпусов. Они вовсе не старинные эти башни. Их не было во времена моего детства, но они замечательно вписались в городской пейзаж и вносят в него этой ки айндерсовский колорит. Такой вот уютный и сказочный я видел иногда родную Тюмень в детских мечтах. Эта сказочность особенно проявляет себя при полной луне, когда башни, кажется, подсвеченными изнутри, кресты искрятся. а флюгера-кораблики чернеют в небе, как на картинках приключенческих книг. В этих корабликах я вижу для себя особый смысл. Какой? Ну, во-первых, корабль с мачтой и вантами на давнем гербе моей Тюмени, в знак того, что отсюда начинается плавание по рекам Сибири. Герб этот превращал в моем сознании родной город в морскую гавань, из которой можно добраться до всех океанов. теоретически это так и есть. Этакий Гель-Гью из гриновских рассказов. А во-вторых, гриновская привязанность к парусам не оставляла меня и в студенческие годы, и я с ребятами на окраине Свердловска начал строить яхты собственной конструкции. Мы смастерили громадный щит с эмблемой нашей флотилии. На серебристом фоне носовая часть корабля с опутанными снастями бушпритом и тремя алыми треугольниками-кливерами. Теперь в-третьих. Флотилия Коровелла дожила до наших дней, несмотря на героическое противодействие чиновников при всяких государственных устройствах и в разные времена. Многое в ней нынче не так, как в прошлом веке. Не все мне по душе, и я порой спорю с нынешними командирами. Однако факт есть факт. Паруса живут, флот растет, и ребята прикипают душой к каравелле, как и прежде. Да и ветераны не забывают свои корабли и походы. И меня, грешного, не забывают. В 2006 году, когда каравелла отмечала 45-летие, ее капитаны и флагманы схлопотали для меня в областной геральдической палате родовой герб. По всей форме, со свидетельством. На черном щите с якорными лапами и синим проблеском золотой парусник, вроде тех, о которых я немало писал в своих книжках. Я повесил свидетельство и рисунок с гербом на стенке, над скрещенными шпагами, и хвастаюсь перед гостями. Такие вот дела. Теперь, в 2011 году, размышляю. в преддверии полувекового юбилея Каравеллы, не истребует ли у ее командиров для себя графский титул, с учетом того, что, по некоторым данным, бабушка моя, Текла Войцеховна, папина мама, была родом из семейства польских графов, чьи корни уходят к временам Стефана Батория. Ну, титул это «Вилами на воде» писано, а герб с парусником — вот он. Видите, уже три кораблика заняли важное место в биографии вашего покорного слуги. А есть и четвёртый. Тот, чьё изображение красуется на шпилях университетских башен. Дело в том, что эмблема Тюменского университета тоже кораблик. А для меня Сдешний университет не просто местный вуз. И не в том дело, что на склоне лет был удостоен в нём профессорского звания. Здесь Тогда еще в пединституте, до войны читал лекции мой отец, и отсюда ушел на фронт. Здесь получила диплом и моя старшая сестрица, которая педагогический опыт обрела еще до вуза, оттачивая воспитательское мастерство на младшем брате. Здесь учился мой первый литературный наставник, студент, руководивший семинаром школьников-стихотворцев. Помню, как я встречался с ним в старинном университетском здании, А потом преданно навещал в больнице, куда склонный к богемной жизни молодой поэт попал после дружеской схватки в общежитии. Да, я это помню. А вот имя наставника его забыл. Я и сам хотел поступить сюда же, в тогдашний пединститут, но на факультет иностранных языков, куда я стремился, в том году не принимали документы. Ну и ладно. Зато теперь читаю в университете лекции, стараясь привить юным талантам азы литературного творчества. Не всегда правда с успехом, но кораблик здесь ни при чём. И думаете, всё? Как бы не так. К эскадрильхе из четырёх корабликов я добавлю сейчас и пятый, и он послужит связью между темами кораблей и зайцев. Начиная лекцию о писательском труде Я сообщил аудитории, что труд этот не всегда приносит известности слав. И тем не менее люди пишут, мучаются, придумывая сюжеты, стараются уложить слова в чёткие выразительные фразы, страдают вместе со своими героями. Зачем? Почему? Наверное, привлекает сама радость творчества, пусть результат будет более чем скромным. Привлекает причастность к великому явлению цивилизации, которое именуется ЛИТЕРАТУРА Я говорил новичкам, которые поначалу внимали с интересом и почтительностью, что литературу можно сравнить с громадной пирамидой. Не все ее камни оказываются на виду и уж тем более на вершине. Но существовать, быть тем, что она есть, пирамида не может без всех образующих ее камней. Вершина не в состоянии висеть в воздухе. Гигиены и гении словесности не могут возникнуть сами по себе. Им нужен могучий фундамент, который создаётся творчеством очень многих тружников пера. Пушкин не стал бы Пушкиным, если бы не читал многих скромных авторов, которые сейчас почти забыты или забыты совсем. Не оставшись в памяти поколений и порадовав лишь немногих читателей своей поры, Эти поэты и прозаики разных веков, тем не менее, сослужили немалую службу мировой литературе, и, следовательно, человечеству в целом. Мои слушатели про себя знали, что их будущие творения все-таки останутся в веках, но сидели со скромными понимающими лицами, а я вещал дальше. И уж совсем неплохо, если потомки на долгие времена запомнят хотя бы несколько строчек из трудов какого-нибудь сочинителя. Пусть даже имя его и сотрется у многих в памяти. Вы все наверняка знаете эти стихи. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчик стреляет. Пиф, паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Аудитория оживлялась, стихотворение про несчастного зайчика, в отличие от многих других бессмертных творений мировой литературы, юные таланты помнили все без исключения. «Это радует», — замечал я и спрашивал снова. «А известны ли вам, коллеги, кто автор этих нетленных строк?» Коллеги опускали взоры, и я рассказывал про Федора Богдановича Миллера, который жил и писал в девятнадцатом веке. Был автором романов, поэм, стихов, славился как переводчик. Говорят, у читающей публики порой проскальзывали такие фразы. «Ну, что там, Пушкин? Миллер? Вот это да!» Впрочем, сам Федор Богданович не виноват, конечно, в таком идиотизме. Это был не бесталанный, трудолюбивый литератор. Одно время даже выпускал журнал «Просвещение». Сочинял не только для взрослых любителей словесности, но и для детей. И вот в своем журнале однажды и напечатал про зайчика. Все творения Ф.Б. Миллера ныне забыты, а эти стихи оказались бессмертными. Почему? Возможно, из-за своей чистой ребячей ритмики, ну, прям считалка. А кроме того, западает в память от того, что жаль зайчика. Особенно жаль его девчонкам и мальчишкам. Вот уже полтора века подряд. Недаром к этим стихам придумано столько продолжений. Самое известное: принесли его домой, оказался он живой. Сначала я даже думал, может быть, автор сам решил смягчить трагизм ситуации и написал те строчки идя на встречу пожеланиям читателей. Но вы нигде не нашёл этому подтверждения. Зато копаюсь в статьях о ФБ Миллере. Я наткнулся на интересную деталь рисунок дворянского герба. Едва ли Миллер, который родился в бедной немецкой семье, был дворянином от рождения. Скорее всего, он получил дворянское достоинство и герб за выслугу, за свои труды. Подтверждение тому девиз, начертанный на глубокой ленте под щитом: "Трудолюбием". Мол, благодаря этому качеству я добился в жизни всего, что имею. А самое главное, посреди герба красуется трёхмачтовый фрегат. Интересно, почему? Миллер не был моряком, во флоте не служил, не путешествовал. Вообще-то герб довольно пышный, с узорчатым картушем вокруг щита, с киркой и лопатой, символ труда и любви, с рыцарским шлемом наверху, который увенчан ещё одним парусом. Но главное корабль в центре. Это, как говорится, грело мне душу. Кроче, скоро меня настигло разочарование. Некоторые материалы содержали сведения, что Герб принадлежит другому литератору, профессору, историку, поэту Миллеру ОФ, и не родственнику, ни сыну, хотя и Аресту Фёдоровичу, а просто однофамильцу. Арест Фёдорович, как пишут современники, был замечательный человек, интересный учёный, специалист по русскому фольклору, проявлял исключительную заботу о студентах, готов был для них снять с себя последний сюртук. Но к зайцам он отношения не имел и не давал мне повода включить свой дворянский символ в мою коллекцию геральдических кораблей. Правда, в других статьях, о Фёдоре Богдановиче Миллере, авторе зайчика, я продолжал находить иллюстрации герба с корабликом, но догадывался, что это ошибка. Жаль, сказал я своим зайцам. Сидевший на принтере мраморный кролик смотрел с молчаливым сочувствием. Обитающий на диване заяц Митька, личность склонная к философии и скепсису, хмыкнул. — Ну и чего ты страдаешь? Обойдется твой Федор Богданович без герба. Зануда. — Я или он? — Оба. — И вот за что так. — А зачем он угробил зайчика? Садист. После этого еще герб ему подавай. С парусами. Хм. — Балда ты! Он же написал это в знак протеста, чтобы вызвать в человеческих душах сострадание. — Но если в знак протеста, давай тогда чего-нибудь глотнем в память о зайчике. — Ну, глотай, если хочешь. Вон тюменская минеральная в стакане, — мстительно сказал я. Митька процитировал байроновского дон-жуана. — Вода? Она не так вкусна. Я пил ее однажды. Ладно, мы глотнули не воды. Кролик не стал. Погрустили они счастнав зайчике и о других зайцах немало страдавших от злых охотников и других отрицательных персонажей.